Аркадь, налить? Не надо, Андрюха, я, я за рулём. А что ты на приехал? Оставил бы ее дома. Взгляд я торопился, я думал, вы без меня начнёте. Подсудимый? За вашу честь. Вы обвиняетесь в сарлатанстве. Да. Вы продавали на рынке эликсир молодости? Да. Были ли вы когда-либо осуждены по этому поводу? Да, Ваша честь, в 1550, 1640, 1785, 1792 и 1656 годах. И официант наблюдает за посетителем из кухни Смотри, смотри, Петька! <свистит> Мишка, это я! Ага! Честное слово, я мать честная! <свистит> <свистит> а их! В офисе раздается телефонный звонок Секретарь берет трубку Алло, офис лайнер компьютер Слушай, вас Добрый вечер, а можно позвать к телефону Сергея? Какого именно? У нас пять Сергеев Ох, нифига себе! Тут ну, тогда позовите Вадима! Не люблю, когда вот у девок... Пардон, uh, у девусок под одеждой <свеч> просветиваются трусики, лифтики там это. Ну ты загнул. Че же ты им летом в брезентах шильпариться? Вот я и говорю, затем им лист не надевать. Там <свечения> <свечения> <свечения>